императрица участвовала только в марше после которого села вместе со своим кавалером генерал адъютантом графом апраксиным между зрителями последних было очень мало и почти одни только родственники участвовавших в карусели лиц а посторонних никого не впускали на площадку хотя впрочем несколько любопытных и нашли себе потаенные местечки откуда все видели шествие открывал герольд состоявший при наследнике генерал Юрьевич. А за ним ехали императрица с своим кавалером, черный рыцарь генерал Мейндорф, наследник с одной из великих княжон, государь с графиней Воронцовой, герцог Лейхтенбергский и так далее, фрейлины, придворные дамы и флигель-адъютанты. Государь и наследник в рыцарском одеянии были величественно бесподобны. Непривычный по своей тяжести наряд, однако же очень утомил некоторых из кавалеров. У самого государя шла кровь носом, а герцог Лейхтенбергский, сходя с лошади, едва не упал в обморок. Великий князь Михаил Павлович провел этот день в Новгороде, где осматривал расположенные там войска, а великая княгиня Мария Николаевна оставалась по нездоровью в Сергиевке. 5 апреля праздновались два совокупленные в один день торжества, именно 25-летие со дня обручения государя и 25 же со дня назначения его шефом прусского керасирского полка его имени. Празднество началось обеднею, впрочем, в Малой дворцовой церкви и без торжественного выхода. Затем состояло в разводе и в обеде и кончилось тем, что вечером играл во дворце в присутствии довольно многочисленного собрания знаменитый пианист Лист, за несколько дней перед тем приехавший в Петербург. Всему этому, впрочем, придан был особенный характер прибытием сюда из Берлина депутации от помянутого полка, состоявшей из полкового командира фон Ганниккена, двух штаб и двух же обер-офицеров, которые все находились уже в полку в день назначения государя его шефом. С ним приехал еще и один вахмистер, единственный из нижних чинов, оставшихся на лицо от того времени. Всех их поместили в частной гостинице, но на полном содержании от двора. И на время пребывания в Петербурге были назначены к ним один из генералов государевой свиты, Гринвальд, и еще один конно-гвардейский офицер, граф Крейц, которые ездили с ними везде как при осмотрах, так и при визитах. На обеде 5-го числа был посажен за придворный стол и вахмистер между двумя нашими дворцовыми гренадерами. В тот же день государь вручил депутации для передачи в полк великолепную вазу, сделанную на казенном фарфоровом заводе. Сверх портрета покойного прусского короля на ней изображены были фамилии всех офицеров, находившихся в полку как за 25 лет перед тем, так и в 1842 году. 25-летие начальствования государя прусским керасирским полком было праздновано особенным торжеством и в самой Пруссии, в городе Бранденбурге, где стоял тот полк, и куда к этому дню приехал сам король. От нашего двора был послан туда с рескриптом на имя Ганнекена, генерал-адъютант Мансуров. При церквах Зимнего дворца в продолжении 60 лет с 1782 года состоял все в одной и той же должности псаломщиком Никоныч, который, несмотря на свои 80 лет, продолжал отправлять обязанности своего звания наравне с младшими товарищами. Чтение его при спавшем голосе и сбитом языке походило уже более на какой-то невнятный перелив по камням далекого водопада. Или лучше сказать, ни на что не походило. Но в уважении к его многолетней службе все еще он один имел привилегию читать в присутствии царской фамилии, в церкви Парими стихиры и прочее. Хотя это чтение возбуждало иногда невольные улыбки государя и других слушателей. Император Николай никак не хотел огорчить и так сказать уничтожить старика, лишив его этой привилегии, пока наконец великим постом 1842 года сам он почувствовав совершенное расслабление, добровольно отпросился о чтении. Этот в своем роде исторический Никоныч был, несмотря на маловажную его должность, человеком примечательным по своей образованности. Он воспитывался некогда в Петропавловском училище вместе с Веламовым, впоследствии стат секретарем и членом Государственного совета. Очень хорошо говорил по-французски и по-немецки и превосходно знал древние языки. При дворе Никоныч пользовался особым уважением. Император Николай и все члены царского дома всегда отличали старика, сколько и чем можно было в его звании, а придворное духовенство почитало его как бы своим старшиной и головой. Зато и Никоныч имел своего рода честолюбие и никогда, например, не целовал руки ни у одного архиерея. Говоря, что если бы в свое время пошел в монахи, то сам уже давно был бы митрополитом. В числе начавших появляться у нас с 40 годов иллюстрированных, или как их тогда называли, роскошных изданий, одно из первых мест, и едва ли даже не самое первое, занял сборник под заглавием «Наши» начатый в подражании Лес-Франс, служившим в то время помощником статс-секретаря в Государственном Совете Башутским, человеком с очень приятным литературным и артистическим талантом. Сочинитель нескольких романов, издатель двух или трех журналов и прочего, он по стечению разных неблагоприятных случайностей всегда подвергался во всех своих литературно-меркантильных предприятиях каким-то особенным несчастьем. И наиболее потерпел их при издании замечательной своей книги «Панорама Санкт-Петербурга» от крушения корабля, вешшего в Россию изготовленные для него в Лондоне доски и оттиски гравюр. Такое же особенное несчастье остановило почти в самом начале и упомянутое издание его «Наши».